Глава шестая, в которой Кенсанас появляется на самой вершине главной книги. На следующее утро Мишель, провожаемый ироническими перешёптываниями клерков, направился в расположение бухгалтерии. Молва о его ночном приключении уже распространилась, и мало кто мог удержаться от смеха. Иншел вошел в огромный зал, увенчанный куполом из матового стекла. Прямо посередине, опираясь на единственную стойку, настоящий шедевр механики возвышалась главная книга банковского дома. Она заслуживала названия великой, в большей степени, нежели сам Людовик XIV. В ней было 20 футов высоты, искусный механизм позволял поворачивать её, подобно телескопу, направляя к любой точке горизонта. Китраумная конструкция из лёгких мостков опускалась или поднималась в зависимости от нужд песца. На белых листках в 3 м шириной фиксировались трёхдюймовыми буквами текущие операции банка. Выписанные золотыми чернилами титулы выплаты и сказ с поступления в кассу, суммы, служившие объектом переговоров, были приятны взгляду знатоков. Другими цветными чернилами выделялись переносы и нумерация страниц, что же до цифр Они восхитительно располагались колонками, удобными для сложения. Франки сверкали вишнёво-красным цветом, а сантимы, рассчитанные до третьей цифры после запятой, светились тёмно-зелёным. Мишельа вид этого монумента ошеломил. Он спросил господина Кенсунаса. Ему указали на молодого человека, возгромоздившегося на самые высокие мостки. Поднявшись по винтовой лестнице, Мишель через несколько секунд очутился на вершине главной книги. Господин Кенсанас, неподражаемо уверенной рукой, вырисовывал заглавную букву «Ф» в три фута высотой. «Месье Кенсанас», — обратился Мишель. «Входите», — ответил бухгалтер. «С кем имею честь?» «Месье Дюфрунуа». «Не вы ли герой приключений, который...» «Я тот герой», — отважно ответил Мишель. «Это вам в похвалу», — отозвался Кенсанас. Вы честный человек. Вор не дал бы себя схватить, так я думаю. Мишель пригляделся к собеседнику. Не издевается ли тот над ним? Пугающе серьёзный вид бухгалтера опровергал подобные предположения. Я к вашим услугам, сказал Мишель. А я к вашим, ответил копировщик. Что я должен делать? А вот что, не спеша и чётко диктовать мне статьи текущих записей, которые я переношу на главную книгу. Не ошибайтесь, соблюдайте интонацию, грудным голосом, никаких оговорок. Одна помарка и меня выставит за дверь. На этом введение в курс дела закончилось, и они приступили к работе. Кенсонасу Е2 исполнилось 30 лет, но он хранил столь серьёзный вид, что выглядел на все 40. Лучше было, однако, не присматриваться к нему излишне внимательно, ибо в конце концов, за маской этого наводящего дрожь глубокомыслия проглядывали признаки тщательно скрываемой жизнерадостности и бессофского остроумия. По прошествии трёх дней Мишелю стало казаться, что он замечает нечто в этом роде. Между тем среди клерков бухгалтер пользовался прочной, утвердившейся репутацией простафили, если не сказать дурачка. О нём ходили истории, на фоне которых поблекли бы все калины того времени. Но он обладал двумя бесспорными достоинствами: аккуратностью и красивым почерком. Ему не было равных в письме шрифтом гранд батарт или же обращённым английским. Что касается аккуратности, вряд ли стоило требовать от него большего, если помнить, что благодаря своей вошедшей в поговорку тупости Кенсонас был освобождён от двух повинностей, столь неприятных для любого клерка: от обязанности заседать в суде присяжных и служить в национальной гвардии. Оба этих великих института еще функционировали в году Божьей милостью 1960-м. Вот при каких обстоятельствах Кенсанас оказался вычеркнутым из списков того и другого. Примерно год назад судьба привела его на скамью присяжных. Слушалось уголовное дело весьма серьезное, но главное затянувшееся. Судебное заседание продолжалось уже добрую неделю. Наконец появилась надежда покончить с ним. Начался допрос последних свидетелей. Но в расчет не приняли Кенсанаса. В самый разгар слушаний он поднялся и попросил у председательствующего разрешение задать вопрос обвиняемому. Разрешение было дано, и обвиняемый ответил на вопрос присяжного. «Ну что же?» — громко ответил Кенсанас. «Ясно, что обвиняемый не виновен». «Представьте себе эффект». Ведь присяжным в ходе судебной процедуры запрещено высказывать своё мнение, иначе её должны объявить недействительной. Из-за промаха Кенсанаса дело передали на новое слушание, и всё пришлось начинать сначала. И поскольку неисправимый присяжный невольно, а вернее по простоте, каждый раз совершал ту же ошибку, ни одно дело не представлялось возможным довести до конца. В чём упрекнуть несчастного Кенсанаса? Ясно, что возбужденный судебным диспутом, он просто не мог удержаться. Слова сами выливались из его уст. Это было как бы врожденное увечье. Но правосудию нельзя мешать идти своим чередом. И Кенсанаса окончательно вычеркнули из списков присяжных. А вот что приключилось с его службой в Национальной гвардии. Первый же раз, как его поставили на пост у дверей мэрии, он взял свою роль всерьез, принял стойку часового, Со вскинутым ружьем и пальцем на спусковом крючке, готовый, казалось, открыть огонь, как если бы ждал, что из соседней улицы появится враг. Естественно, рьяный часовой стал привлекать внимание. Перед его будкой собрались люди. Кто-то из прохожих добродушно улыбался. Это не пришлось по вкусу пылкому национальному гвардейцу. Он задержал сначала одного, затем второго, третьего. Через два часа дежурства у него набрался полный участок арестованных. Можно было подумать, что происходит бунт. Что могли поставить ему вину? Он имел на то право. Он утверждал, что его оскорбляли при несении службы, а он где испытывал священный трепет перед флагом. Сцена повторилась при следующем дежурстве Кенсанаса. А поскольку не представлялось возможным умерить ни его рвение, ни его чувство собственного достоинства, впрочем, весьма заслуживающее уважения, от его услуг отказались. В общем, Кенсанас прозвёл дурачком, но зато он отделался как от заседаний в суде присяжных, так и от службы в национальной гвардии. Избавившись от этих двух великих общественных повинностей, он стал образцовым писарем-бухгалтером. В течение месяца Мишель только и делал, что диктовал Работа была лёгкой, но не оставляла ему ни секунды свободного времени. Кенсанас писал, а подчас, когда молодой Ди Френуа принимался с вдохновением декламировать статьи главной книги, бросал на него удивительно проницательный взгляд. «Странный малый», — думал про себя писец. «Ведь он кажется более сообразительным, чем требуется для такой работы. Почему же его поставили сюда, его, племянника Бутардена? Не с тем ли, чтобы заменить меня? Вряд ли». Он пишет как курица лапой. Может быть, этот юноша действительно идиот? Я должен узнать это наверняка. Со своей стороны, Мишель предавался сходным размышлениям. Этот Кенсанас должно быть скрывает свою игру, говорил он себе. Совершенно очевидно, что он не рождён для того, чтобы бесконечно выписывать буквы F или M. Временами мне кажется, что я слышу, как он хочет в душе. О чём он думает? Так, коллеги по главной книге наблюдали друг за другом. Случалось, они обменивались честными, открытыми взглядами, в котором проскакивала искра общительности. Долго так не могло продолжаться. Кенсанас умирал от желания расспросить о Мишель, открыться. И в один прекрасный день, сам не зная как, уступив потребности излить душу, Мишель принялся рассказывать. Он сделал это на едином порыве, обуреваемый слишком долго сдерживаемыми чувствами. Кенсанас явно взволнованный, гречо пожал руку своего юного компаньона. "Но ваш отец", спросил бухгалтер. "Он был музыкантом. Не может быть. Тот самый дефруна, что оставил нам последние страницы, которыми может гордиться музыка. Он самый. Он был гением", с горячностью продолжил Кенсанас. "Бедным и непризнанным, а для меня, моё дорогое дитя, он был ещё и учителем". «Вашим учителем?» — воскликнул ошеломлённый Мишель. «Да, именно!» — подтвердил Кенсанас, размахивая своим огромным пером. «К чёрту секреты! Пио сон пикто! Я музыкант! Артист!» — вскричал Мишель. «Да, но не так громко, а то меня уволят!» — сказал Кенсанас, умеряя энтузиазм юноши. «Но здесь я бухгалтер. Пока что копировщик кормит музыканта. До того, как...» Он запнулся, пристально глядя на Мишеля. «До того, как вы...» До того, как мне удастся придумать какую-нибудь практическую идею в области промышленности, разочарованно проронил Мишель. "Не, сын мой", отеческим тоном промолвил Тенсанас. "В области музыки?" "Музыки?" "Тише, не спрашивайте меня, это тайна. Я ведь хочу, чтобы моя идея стала сюрпризом века. Не смейтесь! В наше время смех наказывается смертной казнью. С этим не шутят". "Сюрпризом века", машинально повторял юноша. Таков мой девиз, подтердил Кенсанас. Если наш век нельзя очаровать, то надо хотя бы удивить его. Как и вы я запоздал родиться ровно на 100 лет, так делайте как я: работайте, зарабатывайте себе на хлеб, раз уж нужда вынудлу тарять эту отвратительную потребность кормиться. Если хотите, я научу вас уверенности в себе. Вот уже 15 лет, как я недокарбливаю сидящую во мне личность, и мне понадобилось иметь хорошие зубы, чтобы разгрызть всё, что судьба подбрасывала мне на язык. Но хорошенько работает челюстями, с этим можно управиться. К счастью, мне удалось приобрести нечто вроде профессии. Как говорят, у меня красивый почерк. Чёрт возьми, а если бы я потерял руку, что бы я делал? Ни фортепиано, ни главной книги. Да ладно, со временем можно было бы научиться играть ногами. Да-да. Я это серьёзно. Вот уж что могло бы удивить наш век. Мишель не смог удержаться от смеха. Не смейтесь, несчастный, продолжил Кенсанас. В доме Космодаж это запрещено. Посмотрите на меня, моим лицом только дрова колоть. Хоть не врозит таким холодом, что можно было бы в разгар июля заморозить бассейн Тюillerie. Вы должны знать, что американские филантропы Когда-то придумали заключать осуждённых в круглые камеры, чтобы отнять у них малейшую возможность отвлечься, даже на углы. Так вот, сын мой, нынешнее общество круглое, как те камеры. А потому в нём безнадёжно умирают от скуки. Но возразил Мишель: "Мне кажется, что в глубине вашей души искорка весёлости здесь ни в коем случае. У меня дома другое дело. Заходите ко мне, вы услышите хорошую музыку, музыку старого доброго времени". Когда вы того пожелаете, с радостью согласился Мишель. Но мне надо суметь освободиться. Ба, я скажу, что вам необходимо брать уроки диктовки, но здесь я больше не потерплю этих подрывных разговоров. Я колёсико, вы колёсико, будем крутиться и повторять молитвы святой бухгалтерии. Выплата из кассы, забубнил Мишель. Выплата из кассы, вторил ему Кенсанас. И работа возобновилась. С этого дня жизнь молодого Дюфруа перетерпело существенные изменения. У него нашёлся друг, ему было с кем поговорить, его могли понять. Он познал счастье, как немой вновь обретший дар речи. Вершина главной книги не представлялась ему более в виде пустынного пика. Теперь он дышал там свободно, вскоре приятели перешли на ты. Кенсанас делился с Мишелем всем, что ему удалось познать в жизни, а юноша в часы бессонницы размышлял об обманутых ожиданиях, свойственных бренному миру. По утрам Мишель приходил на работу, распалённым ночными мыслями, и заводил разговоры с музыкантом. Тому не удавалось заставить друга замолчать. Вскоре главная книга стала не поспевать за дневными операциями. Из-за тебя мы как-нибудь допустим серьёзную ошибку, не приставал твердить Кенсанас. Не нас выставить за дверь. Но мне необходимо выговориться, отвечал Мишель. "Ну ладно", сказал в один прекрасный день Кенсанас. "Ты придёшь ко мне на обед?" И не далее, как сегодня вечером. Там еще будет мой друг Жак Абоне. — К тебе? — Но разрешение. — Я получил его. — Так на чем мы остановились? — Из кассы на ликвидность... — возобновил диктовку Мишель. — Из кассы на ликвидность... — повторил Кенсанас.